Глава 4. Эрвинг. Я возвращался домой. Экипаж катился по знакомым олочкам, а я не мог заставить себя оторваться от окна. Мой мир, в который раз перевернулся, оставалось надеяться, что теперь всё будет как надо. Надо только выиграть партию у Османда и вернуть себе Эми. Умом осознавал, что на это понадобится не один месяц, но хотя бы был шанс, а ждать я научился. Что, не веришь своим глазам, брат? рассмеялся весь. Да конца не верю, признал я. Кажется, что сплю. Мне тоже, если честно. Не ожидал снова увидеть столицу. Жил здесь случалось, но больше в казармах. Конечно, не у всех же были особняки в столице. А экипаж наконец свернул на подъездную дорожку и остановился у ворот. Я спрыгнул на плиты мостовой, поблагодарил кучера и постучал. Из дома показался слуга. Он шёл неторопливо, совсем без меня распоясались. Хорошо хоть Осман не объявил меня умершим, иначе пришлось бы доказывать наследникам, что они не имеют права на моё имущество. Слугу я, конечно же, узнал, хотя уверен, тех, кто не сменил место службы, осталось немного. "По какому поводу?" спросил тот, оценив нашу запырившуюся одежду и унылый вид. "Миг, ты как разговариваешь, поршивец?" ответил я. или пересталу узнавать хозяина в лицо? Да чтоб мне провалиться. Слуга побелел как мел. "Дай, Атеус. Он точно не его призрак?" Мигтайкум осинил себя защитным знаменем. "Ты что творишь?" рявкнул я. "Открывай. Прошу простить хозяину, жалечу". Лязгнули засовы, а я наконец-то вошёл во двор собственного особняка. Весь следовал за мной и торопился по сторонам. Я тоже обратил внимание, что придомовая территория выглядит чуть заброшенной. Я тоже обратил внимание, что придомовая территория выглядит чуть заброшенной. Значит, предположение верно, и слухов в доме осталось не так уж много. Предстояло столько дел: написать в свой замок, сообщить, что жив и здоров, запросить отчёт по доходам, узнать, не сбежал ли управляющий, и если нет, призвать к ответу. Просмотреть официальные бумаги за это время и Сначала отдых, полноценный отдых, потом дела. Те, с которыми успею разобраться до того, как Осман развяжет очередную войну и снова в бой, только на этот раз у меня был куда более весомый стимул победить. Внутри стоит отдать должное преслуги царила чистота. Недурно, произнес он, оглядывая широкую лестницу с резными перилами, бледно-зелёную оббивку стен, которая когда-то стоила матушке целое состояние, мебель в бежевых тонах. На мне здесь казалось пусто, матери больше нет. В последнее время я, как и весь, много времени проводил то в казармах, то на поле боя, а здесь после смерти отца жила Анна. Дом потерял свою душу, а та, кто мог бы всё восвратить, была слишком далеко. Слуга уже успел куда-то ускользнуть. Дейатиус, послышался вдруг знакомый голос, и из коридора поле вылетел полненький низенький мужчина, управляющий особняка. Рад видеть вас, Лейп, ответил я, чувствуя, как в груди разливается тепло. И благодарю, что остались у меня на службе. Лейп вытер глаза тыльной стороной ладони. Нам уже дважды говорили, чтобы умерли. А потом, наоборот, что живы. Половина разбежалась к Аналии, но о тех, кто остался, держу в строгости. Мы уже и не чаяли, Дей, да Атеус, с тех пор, как сохранили вашу матушку. Ой, горе! Да что же вы стоите? Я уже приказал готовить комнаты, сейчас накроем ужин. Вымойтесь с дороги. Да, пожалуй. Это дайвейс, мой друг, примите его как меня самого. Лей просклонился и бросился куда-то вглубь дома, а мы с Весом вдруг рассмеялись. В самой ситуации не было ничего смешного, но только тепеть, наверное, до конца поняли. Всё, добрались. Летони осталась позади с пленом и рабством, разбитыми надеждами. А что впереди знали лишь высшие силы. Лейпц справился быстро. Не прошло и четверти часа, как были готовы ванные, и мы разошлись по разным углам дома. Служанки все как одна старались не рыдать и молчать, только получалось скверно. Наверно в опустевшем особняке остались лишь те, кто действительно любил мою семью. Из ванной выпроводил всех, несмотря на десяток желающих помочь вымыться. Слишком уж красноречиво рассказывали шрамы на теле о том, Какими были последние месяцы моей жизни? Некоторые ещё даже не успели до конца зарубцеваться. Прежде чем забраться в воду, я стоял перед зеркалом и смотрел, смотрел. Никак не мог привыкнуть к себе новому, раз даже слуги не узнают, что уж говорить. Наиболее красноречиво выглядели шрамы от кнута, половина из которых наградил себя сам с лёгкой руки Эйшей. чуть менее, уже побелевшие следы от кандалов на запястьях и тонкий шрам на лбу, почти полностью скрытый волосами. Почти не видно следа от волчьих зубов, зато прекрасно от кинжала, который спас меня из могилы Белобрысова. Дурной сон. Вода приятно обволакивала тело. Приторно пахли шампуни и масла, которые выстроились на бортике. Грязь оттиралась с трудом, будто въелась в кожу. И это ведь мы мылись в крепости на границе Я да уж полковник Тюс. Кто бы рассказал вам прошлой весной, что ровно через год вы будете рады тёплой воде и крыша над головой, разве поверили бы? Нет, мне всегда нужно было больше, достичь вершины, кому-то что-то доказать, а оказалось, никому и ничего не имеет смысла доказывать, лишь себе самому, что жив и смогу жить, справлюсь не только с пленом, но и с тем, что будет после. Пыть избежать кривиков взглядов, глупых вопросов, сплетен и кривотолков не удастся, и иногда это ранит хуже кнута. Служанки постучали в дверь, принесли одежду, но я приказала оставить её в спальне на кровати. Надо привыкать жить заново, но не сегодня. Выбрался из ванной, закутался в полотенце и вышел в спальню. Собственная одежда казалась чужой, и сидело как чужая. Ощущение, что из зеркала смотрит незнакомец, усилилось. Подхватил волосы повязкой, убирая с лба, так привычней, и только потом пошёл в столовую, весь уже был там. Он выглядел посвежевшим и довольным жизнью, даже успевал флиртовать со служанками. Ты долго, брат. Он первым заметил моё появление и прислуга тут же вытянулась по струнке. Прикажите подавать ужин, Дей Атеус, спросил Лейб, который вертелся под рукой. Подавайте. Теперь можно было расслабиться. Это не чужой дом и не военная крепость, поэтому я позволил себе выпить вина, а Вейс так и вовсе приговорил полбутылки. Мы отослали прислугу, а сами разместились в гостиной с ополовиненной бутылкой и бокалами. Что тебе говорил король? спросил я Вейса. Да ничего особенного, благодарил, что вернул тебя домой. Осман дал на тебя большие планы, дружище. Он уже ими поделился. Слушай, как хоть тебя зовут? А то весь-то да весь мой гость рассмеялся звонко и заразительно "нашёл когда спросите эрвинг" ответил он "через полгода после знакомства и неделю совместного пути" "ник меня зовут ник скажи ник а ты не знаешь что стало с тем рыжеволосым солдатом который нас претел" "знаю почему-то я и не сомневался он вернулся в изельгард" Вей смотрел, как вино играет рубином в бокале, а потом вдруг случайно упал и умер. Как это? А вот так. Высота, казалось, большая, вот и разбился. Жаль. Мне кажется, предатели должны умирать иначе. Я был с ним согласен. Мы и надолго замолчали, каждый думал о своём и не собирался делиться тем, что на душе. Доверял ли я Вейсу? Как знать? но он спас мне жизнь, и я был искренне ему благодарен. Что будет с теми четырьмя солдатами, которые по сей день в рабстве в Латвии, спросил я. Двое должны быть свободны со дня на день, ответил Вейс. Ещё двоих, надеюсь, освободим позже. Пока к ним не подобраться, да и не знаю, получится ли. Их давно удалось сломить. Это ты всё цеплялся за жизнь, брат. Мне было ради кого, Вейс улыбнулся. Наверное, тоже думала о ком-то особенном для него. Час поздний. Взглянул он в окно. Доброй ночи, Эрвинг. Доброй ночи. Мы с собеседником ушёл спать, а я остался один. Смотрел на огонь в камине, пока глаза не начали слипаться, и только тогда поднялся в спальню и лёг. Вот и всё. Завтра предстоит выбрать новую дорогу, а та, что когда-то привела меня в Латвию, завершена. Следующие недели превратились в смесь бесконечных совещаний, фарса и желания снести королевский дворец с лица земли. Король требовал начать военные действия немедленно, я был бы не против, но любая операция требовала тщательной подготовки. И после бесконечных обсуждений с османцам мы с рейсом возвращались в особняк, раскладывали карты и пытались наметить линию действий. Один раз пришлось полностью её сменить. Из Латвии пришло донесение, что Илверт через правица выяснил, где мы собираемся утарить. Я тут же набросал ещё три разных варианта. Да, не таких выгодных, но способных запутать кого угодно. Все эти дни держался подальше от людей. Старые знакомые, прослушав о моём возвращении, не торопились наносить визиты, пока не поняли, в опале я или снова пользуюсь доверием короля. Во дворце я всё время чувствовал, как сверлят взглядами спину, но подходить никто не решался, и меня это устраивало. Рейс только смеялся. Ты бы видел себя со стороны, брат, как-то сказал он. Я бы тоже не подошёл. Тебя теперь можно одного выпускать против флетонской армии, и она обратится в бегство. Не вижу ничего весёлого, ответил я сквозь зубы. Конечно, потому что не можешь на себя взглянуть, когда со стервеньем чертишь линии на карте. Так и картины напасёшься. Я огрызался, больше для вида, и снова брался за дело, чтобы утром доставить королю результат своих трудов. Каждая из таких встреч походила на танцы на минном поле. Осмонт вёл себя благодушно, но я-то понимал: один неверный шаг и мне конец. Поэтому из дворца выходил мокрым как мышь и усталым до бесконечности. В это утро мы снова собрались в королевском кабинете. Я и его величество, все три военачальника, которые со мной должны были вести армию в бой. Обсуждение наступательной операции кипело несколько часов, прежде чем мы пришли к окончательному решению. Что ж, Осман положил конец спорам. Остановимся на этом плане. А теперь, дай, оставьте меня с полковником Атеусом. Наши собеседники попрощались и вышли, а я уже напрягся, разговор грозил стать неизлепким. Полковник начал король. Завтра вечером состоится приём в честь твоего благополучного возвращения из плена. Ваше величество, вмешался балый. Не спорь. Здесь соберётся цвет знати из Эльгарда, и ты будешь общаться с ним без клок и скандалов, я ясно выразился. Предельно, ваше величество, я склонил голову. Во время приёма мы объявим войну Летонии, и хочу, чтобы ты обратился к людям Своим войскам, простому народу ты умеешь вести за собой, Атеус, в этом тебе не откажешь, поэтому подумай, что им пообещать и как поднять на бой. Это ведь твоя битва, и от её итогов зависит слишком многое. Например, моя жизнь и любовь. Ваше величество, есть то, что может воодушевить, как наш народ, так и жители Литонии. Поднял я тему, которую не хотел обсуждать в чужом присутствии. Простите мою дерзость, но это действительно необходимо. Что ты имеешь в виду, полковник? Осман кледел на меня изпод насупленных бровей. Одно дело, если летонцы будут воспринимать нас как завоевателей, и совсем другое, если как освободителей. В Летонии есть язва, которая пожирает её это рабство. И поверьте, условия, в которых содержат рабов, не поддаются описанию. Если мы изначально своим лозунгом провозгласим освобождение народа от рабства, кто у нас появится куда больше сторонников в самой Летонии? Король надолго замолчал, глядя куда-то сквозь меня. Он сидел, опустив подвородок наскрещённые пальцы рук и думал. И когда я уже решил, что не согласится, ответил: "Ты прав, Атеус. Тем более в Эйзельгарде рабство было искоренено ещё моим дедом, поэтому я поддерживаю твоё решение". Завтра огласишь об этом войскам и жителям столицы. Благодарю за доверие, ваше величество, поклонился я. Ступай. Завтра будет непростой день. Да уж, непростой. Придётся взглянуть в глаза всем тем, кто называл себя друзьями и отвернулся, и перетерпеть пересуды за спиной. Но я знал, что делал, и знал, на что шёл, поэтому отступать не собирался. Война Будет ли Тонии война, и я добьюсь своего, верну Эми и навсегда уничтожу рабство. Был ещё один вопрос, который я хотел решить до того, как снова отправлюсь в Латвию, поэтому после разговора с королём, заперся в кабинете с Бейсом подальше от ушей прислуги. Мне нужна будет твоя помощь, сказал ему. Говори, что нужно сделать, тут же откликнулся он. Хочу избавиться от клейма. Бейс уставился на меня как на сумасшедшего. И что ты предлагаешь, поинтересовался он. Выжечь с кожи. А ну дай взглянуть. Я снял рубашку. Буква Н «Э» на предплечье, конечно же, так никуда и не делась. А чем мешает-то, спросил Весь. Всё-таки первая буква твоего имени. Есть ли смысл уродовать руку? Первая буква. А ты прав. У меня мелькнула интересная мысль. Но твоя помощь всё равно понадобится. Да. Можно уничтожить клеймо Эйши. Вот только разве получится стереть память? Увы, это невозможно.